Глава пятая Город мы с Фредериком покинули около полудня. «О чем тебя спрашивал, Роже?» — спросил я вояку, когда небольшая телега, запряженная старенькой лошадью, проехала городские ворота, и мы оказались на тракте. Карет, как позже выяснилось в семье, Кастальморов, не водилось уже более десяти лет. «А вас, господин?» — ответил вояка. «О том, как вас отравили, кто желал смерти вам и вашей семье». «Занимались ли вы в детстве фехтованием? Или были ли у вас учителя по военной подготовке?» Добавил он и с опаской посмотрел на меня. «А этот раз же хитер», — в очередной раз убедился я. «И что ты ему ответил?» «Правду, господин? Что из недоброжелателей есть только семья Рашфоров? И что с детства вы не питали никакого желания обучаться фехтованию, а любили книги?» — ответил мне Фредерик, который был простым и прямолинейным человеком. Эти качества мне в нем очень нравились, как в бонсе его честность и наивность. Видимо, прожив всю свою жизнь в лжи, я испытывал дефицит в таких положительных качествах и подсознательно тянулся к таким людям. «Понятно», — кивнул я, возвращаясь к разговору с Фредериком. «Не нравится мне этот сержант», — дохмурился слуга. «Наверняка и дальше копать будет», — добавил он и посмотрел на меня. «Господин, тот мертвец, это ведь...» «Да», — кивнул я. Ночью он приходил за мной, — честно признался я вояки Услышав мой ответ, он, несколько секунд не веря в услышанные, пялился на меня. «Так это вы его порешили?» — озадаченно спросил он. «Да», — не стал обманывать я Фредерика. «Странно, но мой собеседник как будто бы даже не удивился». «Вы стали другим», — смерив меня оценивающим взглядом, ответил он. «Возможно». Я пожал плечами и улыбнулся военному. «Это плохо?» «Не знаю. Пока еще рано судить», — спокойно ответил он. И несколько часов мы ехали молча. Фредерик правил повозкой, а я вновь углубился в чтение. В этот раз в моих руках была книга под названием «История галларии 200 лет войны». Заговорил же со мной вояка, когда впереди показались люди. Фредерик замедлил ход повозки, и от меня не скрылся тот факт, что он напрягся. Я посмотрел на людей впереди и сразу же понял, почему. Разбойники? спросил о слугу, и тот, кивнув, обернулся, продолжая одной рукой выдерживать вожжи, а второй искать что-то в телеге. Вскоре в его руке оказался небольшой клинок, который больше напоминал мясницкий тесак, нежели меч. Широкое, примерно в две ладони лезвие, было еще и достаточно толстым, чтобы создать впечатление, что оружие было очень тяжелым. И каким же было мое удивление, когда Фредерик ловко крутанул его в руке, словно пушинку, уверенно взявшись за рукоять. Я же достал из сумки три метательных ножа. Интересно, как сильно упала моя точность, — подумал я, смотря на небольшие ножи и листовидные формы, которые достались мне от убийцы. Эх, надо было проверить это, прежде чем мы выехали из города. Ну да ладно. Я взял в руки один из ножей и с удивлением для себя отметил, что оружие имеет идеальный баланс за счет утяжеленного наконечника. Я подкинул нож в воздух, затем ловко поймал его правой рукой. Фредерик, все это время искоса наблюдавший за мной, довольно крякнул. Ано! Пши! Он немного ускорил ход повозки. И вскоре наши догадки по поводу того, что впереди бандиты, подтвердились. Семеро. Еще до того, как мы подъехали к участку дороги, перегороженному сломанной повозкой, я сосчитал мужчин, которые, похоже, не были обычными крестьянами, решившими встать на путь разбоя. Одного взгляда на них мне хватило понять, что это бывшие военные, которых выдавало не только оружие, но и то, как они устроили свою засаду. «Дезертиры!» — процедил Фредерик сквозь зубы. «Хм, а он молодец!» — подумал я, в очередной раз убедившись в том, что слуга бывший военный, и к тому же довольно наблюдательный. «Самая главная проблема — это арбалетчик!» — произнес я, смотря на молодого паренька, который стоял за бортом повозки и, положив оружие на край, уже целил в нас. «Но, думаю, я с ним разберусь!» — добавил я и положил рядом с собой остальные два ножа. — Вы меня удивляете, господин! — произнес Фредерик и покачал головой. — Не сейчас, — ответил я, а буквально через мгновение нас окликнули. «Стоять — Стоять! От основной банды отделился мужчина средних лет, который, видимо, был у них за главного. — Проедь так далеко, как только сможешь! — шепнул я вояке, и он, едва заметно кивнув, поехал дальше. — Голада «Если этот дебил проедет хотя бы на метр дальше, то всади ему стрелу промеж глаз!» Повернувшись к своим напарникам, холодно произнес дезертир. «А ведь он точно не шутит!» «Тпру!» — крикнул Фредерик и, натянув поводья, тем самым заставил лошадь остановиться. «Отлично!» Несколько лишних метров ему удалось преодолеть, тем самым увеличив мои шансы на то, что я попаду в цель. Тем временем мужчина, который был вооружен топором, Остановился в паре метрах от нашей телеги и окинул меня с Фредериком изучающим взглядом. Ты. Он кивнул на моего слугу. Служил? Спросил незнакомец, не спуская свояки пристального взгляда. Да, третья гвардейская пехотная дивизия генерала Фриаса, ответил слуга. Дезертир покачал головой. Воевали, значит, вместе при комме. Было дело, кивнул Фредерик. Но это ничего не решает, так? Прямо спросил он. «Нет!» Мужик хлопнул обухом топора по мозолистой широкой ладони. «Если отдадите все ценное, то обещаю, что вас и пальцем не тронут, и лошадку с телегой вам оставлю в знак того, что воевали вместе!» Добавил он и сделал несколько шагов в нашу сторону. Это стало для меня сигналом для атаки. Благо, во время всего их разговора я пристально приглядывался и прицеливался к карбалетчику. Парень был, видимо, совсем зеленый вместо того, чтобы держаться в укрытии и держать нас на мушке. Он выпрямился и прислушивался к разговору, слегка приоткрыв щербатый рот. «Извини, пацан!» Нож уже давно лежал у меня в руке. Продолжая сидеть, я резко размахнулся, а затем бросил его в цель и тут же схватил второй. Имея свое прежнее тело, то я бы спокойно попал в цель и левой рукой, причем одновременно, ибо нас с детства натаскивали в гильдии «все одинаково хорошо делать обеими руками» но тело молодого Люка не было готово к этому. Скажу даже больше, я и правой рукой попал не туда, куда целился. Нож вошел пареньку в горло, хотя и оцелился в глаз, но этого ему хватило. Выронив оружие, он схватился руками за горло, пытаясь заткнуть рану. Его испуганный взгляд начал скользить по моему телу, в то время как сам он отчаянно пытался цепляться за жизнь. Вот только он был уже не жилец. С разорванной артерией шансы у простолюдина нулевые». Второй нож я метнул в командира дезертиров, и снова попадание. Правда, мне снова не удалось попасть туда, куда я метил, в голову, и нож впился в его правое плечо. Все произошло так быстро, что разбойники даже не успели никак отреагировать, а вот Фредерик был явно не лыком шит. Как только арбалетчик был устранен, он сразу же спрыгнул с телеги и ринулся на главаря бандитов. И стоит отметить, что, несмотря на свой возраст, Аваяки, как я выяснил недавно, исполнилось 49 Двигался он довольно резво и быстро покрыл разделяющий его с противником расстояние. Между ними завязался бой, который явно не собирался быть честным, был в сторону сражающихся ринулись остальные дезертиры, которые уже успели прийти в себя. Я посмотрел на последний оставшийся нож у меня в руке. Кроме него, никакого оружия при себе у меня больше не было, хотя я не прав. Помимо воли на лице у меня появилась хищная улыбка. Скорее, оскал, которого так боялись все те, кто меня знал в прошлой жизни. Эта улыбка означала лишь одно — кто-то умрет, и это точно. У меня всегда есть опыт, разум и навыки. Все то, что десятками лет точилось у Василиска в суровых тренировках и закалялось в боях. Да, прямо сейчас именно тело у меня было так себе. Но опыт и рефлексы все еще при мне. Взяв последний нож в руку, я сделал глубокий вдох и улыбнулся еще шире, почувствовав, как на мой призыв откликнулось ядовитое ядро, начиная качать магическую энергию по каналам, тем самым усиливая своего владельца. «Ну, посмотрим, что можно выжить из этого тела». Я спрыгнул в телеги и сразу же ринулся в сторону дезертиров, обижав сражающихся Фредерика и его противника, которому оставалось недолго топтать землю этого мира. Спустя буквально несколько мгновений я оказался возле одного из разбойников, у которого помимо меча был еще и щит. Сделав ложный выпут в голову, я тем самым заставил его закрыться щитом, а сам, недолго думая, воткнул клинок ему в пах, а ударом ноги выбил оружие из рук, которое сразу же подобрал. Это было нетрудно. Он орал от боли и, очевидно, вышел из боя. На этом я не остановился. В следующую секунду мне пришлось уйти в сторону, ибо один из противников чуть было не проткнул меня вилами. А ведь он не из их шайки. Сразу же понял я, ибо выпад, который он сделал, был слишком неровным и топорным. Так закидывают сено в сенник, а не пытаются проткнуть людей. А вот мой выпад был выполнен филигранно и, разумеется, попал в цель. Короткий укол в сердце лишил бедолагу жизни а буквально в следующую секунду мне пришлось расстаться с метательным ножом он угодил прямо в лопатку одного из дезертиров который попытался схватить арбалет громко вскрикнув он обернулся и когда увидел что я убил еще одного из его друзей а фредерик покончился к командиром, сразу все понял и со всех ног бросился бежать добить остальных не составило нам своякой большого труда и вскоре на дороге остались лежать лишь тела дезертиров я быстро! сказав это фредерик устремился в сторону леса куда убежал оставшийся в живых разбойник не убивай я хочу с ним поговорить крикнул я вдогонку слуги понимая что с такой раны какую я нанес разбойнику далеко он не убежит ну а пока верный слуга гоняется за ним я решил заняться делом ну посмотрим что им там удалось награбить в итоге когда фредерик притащил уже умирающего дезертера обратно на дорогу я нашел парочку кошелей с деньгами на общую сумму в 30 серебряных и сложил в кучу оружия, из которых самым ценным оказался тяжелый арбалет. Такой даже прочную металлическую броню прошить насквозь может, и наверняка должен стоить немало. — Узнал, где у них логово? — спросил я вояку. — Нет у них его. Говорит, только сегодня решились пойти на разбой, — ответил мой собеседник. — Мы были у них третьи. — А что с остальными? Убили? — задал я вопрос, от ответа на который зависела жизнь этого дезертира. Не убивали! — замолился он. — Забрали деньги и отпустили! — Вроде не врет, — ответил слуга и протянул мне нож, который был уже очищен от крови. — Спасибо, — произнес я. — А с этим? — я смирил горе бандита презрительным взглядом. — Замотай ему руку и пусть проваливает на все четыре стороны. — Выживет, считай, повезло. Если нет, то, значит, так и должно было быть. Не надо было вставать на этот скользкий путь, — добавил я и, взяв в руки арбалет, понес его к нашей телеге. Фредерик не стал со мной спорить. Подойдя к одному из трупов, он спокойно срезал с него рубашку, которую впоследствии порвал на лоскуты, коими забинтовал руку дезертиру. В это время я успел погрузить все пожитки разбойников в нашу телегу, не взяв с собой только их еду. Еще не хватало мне есть хлеб этих отбросов. «С телами будем что-то делать?» — поинтересовался вояка, подойдя к телеге, на которой я уже сидел. «Хм...» — я задумался. «Да...» Думаю, надо хотя бы стащить их с дороги, решил я и хотел было спрыгнуть на землю, но мой слуга меня остановил. Не надо, господин, я сам, произнес он, после чего посмотрел на дезертира, который все еще был тут. Эй ты! позвал он его и бедолага вздрогнул. Давай стаскивай своих дружков с дороги! Приказал ему мой верный спутник. И тот, кряхтя и охая от боли, начал выполнять приказ, поняв, что выбора у него особого и не было. Затем он же расчистил путь, и только потом мы оставили его в покое и поехали дальше. «Нам что-то будет за их убийство?» — решил поинтересоваться я у Фредерика по дороге. «Нет, господин, они дезертиры, и их головы все равно ждала бы плаха», — спокойно ответил бравый вояка. «Плюс они напали на благородного». «Понял, спасибо», — кивнул я слуге. «Господин, могу я задать вам вопрос?» «Да, конечно» ответил я, уже зная, о чем пойдет речь. «Вы ведь не Люк?» прямо спросил мой собеседник. «Нет», — не стал я его обманывать. Я повернул голову и посмотрел ему в глаза. «Это может стать проблемой?» спросил я, и незаметно для Фредерика коснулся рукояти ножа. «Нет, господин», — слуга покачал головой. «Я унесу эту тайну в могилу, но могу я вас кое о чем попросить?» Последние слова дались ему явно нелегко. «Да», — ответил я, — «мне нравился этот человек, и если есть возможность укрепить его верность к себе, то почему бы ей не воспользоваться? Вы можете отомстить за смерть господина Этьена и его семейства? Он был хорошим человеком, поверьте мне, и никто из них не заслужил такой смерти», — произнес он с надеждой в голосе. «О, а вот об этом ему вовсе не нужно было беспокоиться» от василиска еще никто не уходил безнаказанным ведь виновные уже допустили одну ошибку они отправили за мной уже именно за мной наемного убийцу а этого я уже простить не мог плюс тот убийца был лишь исполнителем значит покушение продолжится пока я не устраню первоисточник заказчиков разумеется виновные понесут наказание ответил я фредерику есть идея кто мог бы совершить подобное спросил я слугу «Да, это рашфоры», — не задумываясь ответил вояка. «У них есть притязание на карнадский лес». «Хм, интересно», — задумчиво ответил я. «В нем есть что-то необычное, или им нужна просто территория или древесина?» — спросил я. «Семейство Кастельморов издавна взращивало в лесу различные травы, которые сейчас могут встречаться лишь в карнадском лесу. Это настоящий заповедник для тех, кто разбирается в этом». — ответил Фредерик, и я сразу же вспомнил о тетради люка, которой были зарисовки и описания различных трав и цветов, встречающихся в лесу их семейства. — Редкие травы, значит. Интересно. — Понятно, — кивнул я слуге. Не уверен, что я смогу отомстить прямо по приезду, так как мне потребуется время. Но то, что убийца поплатится, в этом можешь быть уверенным, — произнес я и хищно улыбнулся. — Мы с Зигфридой пойдем на все, чтобы помочь вам. «Зигфрида?» — переспросил я. Ибо имя, названное Фредериком, я не только не слышал, но и еще оно мне показалось каким-то странным. «Кухарка, господин, она очень давно служит дому Кастальморов, ответил слуга. «Как простая кухарка может помочь мне в отмщении?» — подумал я, но уточнять этот вопрос не стал. Если вояка был уверен, что она может оказаться полезной, значит, это действительно было так. А вот про имя я спросил. «Она из Норфски, — ответил Фредерик, и на его лице появилась странная улыбка. Видимо, он неровно к ней дышит. Сразу же понял я, понимая, что такая же физиономия была у меня, когда я говорил о своей любви. Воспоминания о моей любви из прошлого мира кольнули сердце, и настроение испортилось. Видимо, это отразилось на моем лице, ибо Фредерик не заговаривал со мной вплоть до самого вечера. «Остановимся здесь, господину! — произнес он, когда мы подъехали к небольшой придорожной таверне. — Сытый Боров, — прочитал я название. — Не лучшее место, но зато чистое и еда вкусная, — отрапортовал вояка. И меня его доклад полностью устроил. Ночевать под открытым небом у меня не было ни малейшего желания. Войдя внутрь, в нос сразу же ударил пряный запах жареного мяса и веселья. Живот предательски заурчал, ибо хоть в лечебнице нас и кормили сытно, и в целом все было вкусно, но рацион в основном состоял из каши супов, которые хорошо усваивал организм, нуждающийся в выздоровлении. «Пахнет вкусно», — сказал я, и Фредерик улыбнулся. «Я пойду найду свободный столик, господин», — ответил бравый вояка и ушел. Вернулся он спустя несколько минут, и вскоре мы уже сидели за большим столом в самом тихом углу таверны. «Я пойду договорюсь о комнате, официантка скоро подойдет», — добавил он. Я вновь остался один, но ненадолго. «Приветствую вас в сытом Борове!» К столу подошла симпатичная девчушка и приветливо улыбнулась. «Чего изволите?» — поинтересовалась она с интересом, разглядывая меня. «А что посоветуете?» — спросил я, смотря на рыжеволосую мордашку, усыпанную веснушками, которые делали ее еще милее. Во всяком случае, в моих глазах. Всегда любил зеленый цвет, а ее огромные глазищи были цвета насыщенного изумруда. «У нас очень вкусные ребра под луковым соусом, а еще к нам сегодня привезли бочку кастонского красного эля». «Он, говорят, очень вкусный, но дорогой», на всякий случай добавила она, чему я вовсе не удивился. «Уж на кого-кого, а на благородного я сейчас был не очень похож. Простая белая рубаха, черные штаны, заправленные в высокие ботфорты, которые много повидали в этой жизни. При себе у меня не было оружия, а руки и шею не украшали дорогие побрякушки». Видимо, поэтому она даже не добавляла положенного господина, когда разговаривала со мной. И меня, к слову, это не особо волновало или задевало. Скорее, даже наоборот. Чем меньше наши с Фредериком персоны привлекали к себе лишнего внимания, тем лучше. Кстати, вояка вернулся, когда я делал заказ, и, разумеется, он, в отличие от Беллы, а именно так представилась девушка, положенного господина добавить не забыл. «Комнату снял, господин. Также я заказал горячую воду, чтобы вы смогли умыться с дороги» добавил он, и, сев напротив меня, посмотрел на официантку, которую будто в чан холодной воды окунули. Вояка удивленно посмотрел на меня. «Не признала вам неблагородного», — усмехнулся я, наблюдая забавную реакцию девчушки, которая готова была сейчас находиться, вероятно, где угодно, но только не здесь. «Господин, простите, я не знала, я... прошу вас...» Все в порядке», — спокойно произнес я. «Неси две порции ребер. «И две большие кружки того Эля, про который ты говорила», — добавил я. Ее как ветром сдуло. «Завтра к вечеру будем уже в поместье, господин», — произнес Фредерик, когда официантка ушла. «Хорошо», — кивнул я вояке. «Сколько в поместье человек?» «Четыре вместе со мной», — ответил слуга. «Зигфрида — кухарка, плюс она помогает с уборкой по дому. Арлет, это горничное поместье. Есть еще Филипп». Он сын Орлета и тоже делает все, что нужно по хозяйству. Но в основном его работа заключается в том, чтобы следить за животными и хозяйством. Оно небольшое, но все же есть. Он виновато улыбнулся. «А что насчет растений?» — поинтересовался я. «Ими всегда заведовали вы, господин Люк», — ответил мой собеседник. «Ваше отсутствие садом и оранжереей занимался я». «Оранжерея». Признаться честно, не думал, что услышу это слово. Отлично. У семьи Кастельморов была оранжерея. Данный факт не мог меня не обрадовать. Я же занимаюсь домом и сопровождаю... Сопровождал господина Этьена в качестве охранника. Кто же знал, что с вашим семейством попытаются разобраться таким образом? Добавил Фредерик, и я заметил, как он сжал кулаки. Видимо, Читу Кастельморов этот человек действительно любил и уважал. А насколько богаты и влиятельны Рашфоры? поинтересовался я. «Очень, господин», — ответил мой собеседник. «Они, как и Кастельморы, тоже принадлежат к древним родам, в чьих жилах течет древняя кровь. Все потомки Рашфоров — очень сильные маги, господин, поэтому короли всегда давали им всякие поблажки. Так произошло и в этот раз. Уверен, что это дело даже не расследовали», — произнес Фредерик и хотел было что-то добавить, но появилась Белла. «Ваш заказ, господин». Прознесла она и начала выставлять на наш стол тарелки с едой и кружки с элем. Когда все было расставлено, она так же быстро испарилась. «А ты знаешь, какой магией они обладают?» — спросил я вояку. «Да, огненный», — ответил Фредерик. Рашфоры постоянные участники всех известных войн, и об их силе огненной магии ходят уже легенды. Особенно отличился их самый младший сын. Он ваш ровесник, но уже занимает какой-то высокий чин в армии». Вот, значит, как. А что с детьми Кастальмаров? Ты же сказал, что они принадлежат к древнему роду, а значит, тоже должны быть магами, или я что-то путаю? задал я слуге вопрос, который давно крутился у меня на языке. Фредерик помрачнел. Должны. Вот только вашу семью постигло несчастье, господин, ответил мой собеседник и начал рассказывать. Кажется, судьба решила поместить меня в самый невезучий род этого мира.